Глава 8. О том, что привлекает женщин в мужчинах. Ежели мужа люди хвалят, похвали с ними. Ежели ругают, защити на публике. А уже дома вправь мозги подручными средствами. Тоже относится и к ребёнку. Тайная книга оборотниц. Месяц спустя. Грул, который зевал громче, чем хныкал проглодавшийся младенец, ночью подложил онова младенца Вилде под бок, И она задремала по чмоканье и урчание. Проснулась опять, когда гейп забрал малыша. Приносил он его ещё трижды. А утром волчица подняла выспавшаяся дочка. Надо ли говорить, что в это утро Вилда снова встала совершенно разбитой? За последний месяц еженочных побудок она устала так, как не уставала и в первые месяцы с морной. Дочка к тому, что ночью то и дело поскрипывает половица и раздаётся чмоканье, постепенно привыкла. хотя первые пару недель просыпалась, хныкала, и днём была особенно капризной. Потом Вилли сообразила, что проще ложиться спать волчицей. Тогда и мор неспокойней, и ей самой можно немножко поспать, пока наевшегося младенца не заберёт прикорнувший тут же у кровати Гроул. Молока было даже очень много, и ей иногда удавалось сцеживаться и замораживать его в бутылочках. Тогда на следующую ночь становилось полегче. Гроул под утро разогревал бутылочку, И не будил Вилли, справлялся сам. Но это получалось не каждый день. За эти недели она от отчаяния, наступив на горло своим принципам, по договорённости с Гейбом пробовала пару раз взять малыша себе под бок на всю ночь, только бы не просыпаться. Он сам бы во сне нашёл сосок, сам бы поел и продолжил спать. Тем более она уже привязалась к нему. Да какая оборотница бы не привязалась к беззащитному младенцу и не жалела бы, не начала бы испытывать материнские чувства. Но мелкий без Гроула не засыпал. Искал его, возился, пытаясь выбраться из кровати и добраться до двери, скулил и будил Морну, которая потом укладывалась очень тяжело. Сердце разрывалось и от плача дочери, и от скуления волчонка. Гроул, забирая его, выглядел тоже бледно. На малыша бурчал, и вели казалось, что в нём нет ни капли того тепла, которая уже зародилась в ней к младенцу. Гип не обижал волчонка, что уже было хорошо. Но ей было неприятно, что он будто не позволял себе обнять, проявить чувства, одарить лаской. Он просто стоически терпел мелкого рядом и таскал его по ночам к Вилде. Единственным разумным выходом было бы разделить их с Гейбард и детьми кровать. Но это было совершенно невозможно. Просто потому, что этому не бывать никогда. И Волк об этом даже не заикался. Хотя она видела пару раз, что он был на грани, чтобы предложить. «Конечно!» она бы не согласилась. Обиду нанесён на Вилде 10 лет назад, когда она была так влюблена и совершенно восхищена Гейбом, сильным, остроумным, заботливым и страстным, который внезапно решил, что его глупые страхи важнее неё, и почти прогнал. Была надёжной защитой от подобного решения. Пусть оно стало бы спасением для всех, оно бы стало и возможностью для сближения, которого Вилда не хотела. Надо отдать Гроулу должное, Он больше не заговаривал об их прошлом, не пытался шутить на тему «Ты же такая нежная девочка!» или флиртовать. А он умел флиртовать и очаровывать. Уж это-то Вилда точно знала. Но иногда, в редкие минуты покоя, когда они вечерами собирались все вместе в гостиной, и она возилась на ковре с детьми, Ангрул с Маком сидели в креслах и шутливо пикировались или смотрели новости по визору, она ловила взгляд гиба. «Не горячие, страстные, раздевающие». которые она помнила очень хорошо, а другие — глубокие, задумчивые и тёплые, будто он около печки грелся и демонстрировал всем телом расслабленное удовольствие. И это было даже опаснее, не потому что топило лёд, сковавший её сердце, а потому что такого грола она не знала. Могло ли быть такое, что он изменился? «Мужчины не меняются», — напоминала она себе, «потому что пару раз прилетали ласточки». Летучие письма на заколдованной бумаге, которыми пользовались для переписки от отца. Отец стал ещё упрямее, чем 10 лет назад. И на его примере она убеждалась, что мужчины не способны признавать свои ошибки. А все негативные черты у них с возрастом усугубляются. Отцу она не отвечала. Вилли жила на кофе, работала и в редких паузах наблюдала за Гроулом. Он хлопотал по дому и готовил с видом обречённого на казнь, и получалось кое-как. Хотя она не могла не признать, что он старается. Восторга и удовольствие это ему не приносило. Кашу он варил, стиснув зубы, а картошку чистил, тихо ругаясь. Но делал и ни разу не пожаловался. Разве что иногда, переступая через себя, спрашивая у Вилды, как приготовить то или иное блюдо. Получалось всё равно ужасно. и Ей постоянно хотелось потрясти его и объяснить, что тряпку для мытья пола нужно полоскать и выжимать, а не возить одной по всему полу. Что посуду надо мыть тщательнее. а ребёнок не должен ходить весь день в кофте с утренней кашей на груди. Но, по крайней мере, он мыл овощи перед тем, как варить. И шерсть в тарелке никто не находил. Вилда терпела, ощущая на зубах скорлупу от яиц или скрип подгоревшей картошки, потому что он портачил не специально. А ещё Гролл всё чаще занимался с обоими детьми разом, высвобождая ей время. Брал их на прогулки, правда, в сопровождении Мака, но всё же прыгал с ними в саду. И в это время, плотно занятая отчётами, Вилда всё равно отдыхала. Любимая дочка была очень активным ребёнком, и одновременно следить и ухаживать за ней и работать было очень тяжело. А няню нанять сейчас было нельзя. Да и в столице тоже, хотя и по другой причине. И Вилли сполна оценила наличие второго взрослого рядом, который может присмотреть за ребёнком. Ей до сих пор было страшно отпускать Морну с Гейбом, потому что в плане понимания свойственного детям желания залезть везде куда нельзя и где опасно, у Гроула пока просветление не наступило. Да и вообще Вилда начала подозревать, что у мужчин нет того встроенного считывателя всех опасностей, который включается у любой матери в новой локации. Но Гроул настоял. «Мне всё равно нужно поддерживать легенду, что я отец молодец», – буркнул он. «Я обещаю не давать ей ничего из запрещённого, Вилли, и не отпускать от себя, да и ребёнку надо гулять». «Хорошо», – согласилась она через силу. «Но смотри, чтобы она ничего не ела с земли и не подпускай её к розам. Там могут быть пчёлы. И ругай, если решит помочиться на столбик посреди улицы». «А почему нельзя?» — хохотнул Гейб. Но увидел её выразительный взгляд и отступил. «Да шучу я, Вилли. Не смотри так». «И чем тебе столбики не нравятся?» «Нет, я так скоро с ума сойду», — жаловался Грул другу, прогуливаясь по городку с коляской, в которой сидели оба ребёнка. Он изображал поход по лавкам. Маг изображал слугу, который будет нести сумки. И они то и дело раскланивались с местными жителями и отвечали на одни и те же вопросы. «А где же ваша очаровательная жена? Как настроение?» «И, ну что, спасёте ещё кого-то сегодня?» «Мейс Ристарт». «Месяц уже, каждый день, одно и то же, одно и то же!» «Дни похожи, один на другой, как картофелины!» «А ночи? Я не припомню, когда я нормально спал всю ночь!» «Я вскакиваю каждый час!» То отнести его поесть к вилде, то поменять подгузник, то покачать. А то что-то страшное приснилось. Что может сниться страшное такому мальцу? Разве что воспоминания о прошлой жизни. Честно, надо было доехать до дракона и попросить его наколдовать мне пару сисек. Сунул в рот младенцу. И спи нормально всю ночь. Маккензи промычал что-то сочувственное. Он опасался заговорить, потому что неизбежно бы расхохотался Ты заметил? Меня сиськи сейчас интересуют только как объект кормления. «Я даже сейчас про еду говорю», — скрипнул зубами гейп «Как меня достала эта кухня, посуда, уборка?» «Хорошо, ещё ты нашёл прачечную, и мне не приходится стирать бельё. Тролль бы его побрал». «На что я трачу свою жизнь, а, маг?» «О, великий вожак! Но хоть завалящее бы настоящее дело! Арест, погоня, засада! Да хоть бы на охоту выбраться, свежатинки загнать!» «Охота — это хорошо», — как-то сдавленно поддержал маг. «Я тайно хожу с детьми к соседям». И ремонтирую и мебель, только чтобы поддержать легенду. И делать что-то стоящее. И, кстати, я на этом уже заработал больше, чем за месяц в полиции. Я готов сотнями помогать старушкам, лишь бы забыть, как мыть посуду. «Мак, прекрати ржать!» «Что вы, Мейс Ристерт?» Смиренно произнес напарник, вытирая глаза и кланяясь. «Как я могу смеяться над своим хозяином?» «А эти источники...» Продолжал ворчать Гроул. «Мак, ты их не видел. Это не источники...» а тёплые лужи в камнях в парке и в большой пещере с дырявым сводом. Нет, там есть и глубокие чаши, но детям туда нельзя. И я каждый день туда таскаю волчат, потому что мы же приехали оздоравливаться. Нам же нельзя нарушать легенду. Сижу в этих лужах в лучах солнца с детьми, как идиот, а потом снова домой готовить. В этой ситуации меня удивляет только одно. Снова захохотал Льял. «Что?» – буркнул грол «Ты месяц у плиты?» «А твою еду до сих пор есть невозможно», — выпалил мак и отскочил в сторону. «Ты не всю заначку ещё потратил на кулинарной лавке». Гейб не подрался с ним только потому, что они как раз выходили из узкого переулка на проспект, как называл мэр Сибая центральную улицу с примыкающей к ней городской площадью. Здесь была сосредоточена вся городская жизнь и достопримечательности. Ратуша, полицейский участок, тюрьма, банк, лечебница, аптека, лавки и рестораны. Дальше к скалистому пляжу находился парк с лечебными источниками. Народу, несмотря на то, что погожий выходной день был в разгаре, было немного, и это доставляло градоначальнику немало душевных мук. «Жизнь кипит там, в бадане как раз восклицал он, простирая длань в сторону моря. «Там и казино, и торговля, и настоящие источники, они наши, мелкие. Доходы одним словом, а мы и прозябаем. Влачим жалкое существование». Орк, владелец кулинарной лавки, которому мэр изливал свой скорбь, сочувственно кивал, скорбно поигрывая бровями и щёлкая клыками. Однако при виде покупателей его щёки, обвисшие, как у грустной собаки, взбодрились и округлились. «Мэйс Ристерт!» — устремляясь навстречу, проговорил он, энергично кланяясь. «Доброго дня! Рад вас видеть! Как ваши очаровательные детки!» — заглянул он в коляску. «Здравствуйте, Мэйс Биггинс!» «Приветствую вас, мэр Финс, вежливо ответствовал Грол. Мэр задушевно улыбнулся. Он почитал себя радушным хозяином и демонстрировал свое расположение любому, кто снимал жилье в Сибае. Далее последовала ничего не значащая беседа, когда собеседники чувствуют обязанность задать вопросы, ответы на которые их мало интересуют. Хозяин лавки терпеливо дожидался конца ритуала, развлекая детей тем, что показывал им козу. Дети, на удивление, сидели смирно к большому облегчению отца. Мак, скромно стоя в сторонке, строил глазки симпатичным горожанкам. Наконец, мэр отошёл к соседнему магазинчику, а оборотень вошёл с хозяину внутрь. «Вот, Мэйс, ваши любимые жареные колбаски, посмотрите! Сегодня у нас также большой выбор пирогов, запечённая рыба, мясные рулеты!» «Кладите всё, Бэггинс!» Довя слюной и доставая из кармана кошелёк, приказал Гейб. «Разумеется!» С воодушевлением воскликнул тот, кивая слуги. «Вам, как любимому клиенту, мы сделаем скидку. О, совсем забыл! Жена так благодарна вам за то, что вы поймали нашего мальца, что велела мне подготовить небольшие подарочки вашей супруге и детям». Он протянул руку к полке и снял довольно громоздкий свёрток. Гейб кивнул. Он знал, что у орков женщины является главами семей и не удивился подарку. «В прошлый раз...» Он, прогуливаясь возле кулинарной лавки, заметил мальчишку-орка, который залез на высоченное дерево. Чуткий слух уловил треск ветки, и Гроул, не выпуская коляску, понёсся уже к летящему вниз арчонку. И поймал-таки его, отбив себе руки и получив локтем в глаз. Зато унылые будни хоть чем-то раскрасились. После многочисленных взаимных любезностей Гроул вышел на улицу. Маккензи не было видно за толпой восторженных барышень, на перебой сисюкающих с детьми, и кокетничающих с их няням. Дети, успевшие обернуться, хватали особо назойливых особ за руки, отчего те визжали и с улыбкой, не всегда искренней, ласково грозили щенкам укушенными пальцами. «Добрый день, леди!» — мрачно поздоровался Ристерт. Девицы защебетали. «Это он! Я говорила, что это его дети!» «Ах, как жаль, что он женат!» Он спас почтенную мейси Стильду из моря, оставил коляску на берегу, бросился в волны волком и доплыл до неё. Но говорят, что она тайно встречается с каким-то русалом. И волк сорвал ей свидание. «Мы так гордимся вами!» Вздохнула одна, пока Грулл протискивался сквозь толпу. Девушки его хвалили. Но он подозревал, что Вилда его пропесочила бы за то, что он оставил коляску без присмотра. Но что было тогда делать? Смотреть, как пожилая Мэйси стонет?» Хотя пляж в Сибае не располагал купанию из-за обилия камней, местные всё равно ленились ездить в Баден и привычно окунались и за горами здесь, на скалах. «Если бы не вы, случилось бы горе!» «Уэм, забирай покупки», – распорядился хозяин. «А где же ваша супруга, Мейс Ристерт?» – заступила ему дорогу хорошенькая девушка. «Вы всё время с детьми сам. Это так необычно для оборотней?» «Моя милая Ола очень занята финансовыми делами нашего предприятия». «Поэтому все заботы по дому и детям я взял на себя», заучено и с должной гордостью, ответил Гроул, которого уже замучили этим вопросом. «Но почему вы не наймёте нянек?» раздалось удивлённое со всех сторон. Положение нужно было спасать. «Как?» надрывно возмутился Гроул, скривившись так, что ближайшие девушки отшатнулись. «Отдать кровиночек в чужие руки! Только настоящий отец может воспитать детей настоящими оборотнями!» «Кто ещё научит их правильно выгрызать блох игры из косточки?» Он оглядел впечатлившихся собеседниц и решил сбежать. «Дамы, мне пора делать массаж моей супруги. Всех благ!» В глазах дам читалось огромная и завистливая подкаблучник. Гей быстро двинулся через дорогу в обсеку. Следом шёл нагруженный двумя огромными корзинами напарник. Грол ушёл, и Вилда, отчитавшись через визор перед группой наблюдения в доме напротив, что всё спокойно принялась за работу. Однако не прошло и четверти часа, как с улицы донёсся требовательный звон колокольчика на воротах. Выглянув из окна, она увидела трёх почтенных дам, годящихся ей в матери, в шляпках и длинных платьях, чуть устаревшего фасона. В руках они держали корзинки и издалека были похожи, как тройняшки Звон не прекращался. Дамы оказались настойчивыми. Под стать возрасту. «Мэйсис Ристерт», — вдруг завопила одна из дам, не теряя величественности. «Мы встретили вашего супруга, и он сказал, что вы дома. Мы на пять минут, милая». Вилда, вздохнув, пошла открывать калитку незнакомкам, которые за глаза весьма опрометчиво присвоили ей звание милой. Кажется, они тоже засомневались в этом определении, увидев Вилду в широких брюках и лёгкой блузе. Она надевала в кабинет деловую одежду, чтобы настроиться на рабочий лад. Всё же людинки и эльфийки в провинции были консервативны, в отличие от женщин других раз Хотя в столице все дамы свободно носили брюки, да и сама королева часто надевала их и приговаривала, что настоящая женщина должна уметь и носить всё, и овцы быков останавливать. «Мы устали ждать, пока вы выйдете в город, набрали смелости и сами пришли к вам познакомиться, милая Ола», – вещала старшая из дам, то ли мини, то ли винни. сидя у чайного столика в относительно чистой гостиной. Они уже все познакомились, но тётушки действительно оказались невозможно похожи, хотя сёстрами и не были. Вилда успела запутаться, кого как зовут, и сейчас, старательно улыбаясь, разливала чай. В клане Хедвиг этикету отпрысков учили с детства. «Тем более, что ваш супруг настоящий герой!» «Я тоже так думаю», — отозвалась волчица с должной нежностью. Фанс так заботится о детях. это да «Это удивительно!» – закивала вторая дама, которую отличал разве что острый нос. «Но мы пришли не из-за этого. Он и так нагружен покупками, бедняга». И тут она кинула на Вилли такой укоризненный взгляд, будто оборотница должна была сама бежать нести покупки, предварительно втащив на руках самого Гейба на диван и вручив ему газету и пиво. «Поэтому мы решили отдать гостинцы в знак благодарности напрямую вам. И заодно посмотреть, что за таинственная жена у нашего героя». Подхватила третья из тетушек, пухленькая. «Вы действительно так тяжело работаете, дорогая? Говорят, что ваши окна постоянно влетают и вылетают ласточки. Финансы семейного дела не тяжелы, но требуют внимательности и сосредоточенности». Искренне ответила Вилли, стараясь игнорировать наблюдательность и склонность к сплетням у местного населения. «Ох, финансы! Это очень необычный выбор профессии для женщины!» Слегка брюзгливо произнесла Мини. но ну что вы, идеальный выбор?» Вилли понизила голос. «Ведь мы же прекрасно знаем, кто в семьях на самом деле распоряжается деньгами». Дамы переглянулись и вдруг дружно захихикали, совсем как молоденькие. «Ваша правда, Олла!» — сказала востроносая. «Но всё же для нас это экстравагантно. Хотя городку давно нужна свежая кровь. Вы не хотите остаться у нас навсегда?» «Подумываем», — дипломатично ответила Вилда. «У вас прекрасный климат. Лучше, чем в столице. Детям он на пользу». Но, сами понимаете, там мастерская, клиенты. «Ну, подумайте, подумайте», — благодушно велела старшая из дам. «Тем более, что нам нужны такие соседи, как ваш супруг. И вы, конечно, и вы», — спохватилась она. «Так что же такое гроу... грандиозное совершил мой муж?» — выкрутилась Вилда, мысленно обругав себя. Все же надо было больше тренироваться в общении, чтобы не ошибаться, и не перекидываться парой предложений по вечерам. «Ах, так вы не знаете!» — оживились тетушки. Он еще и на редкость скромен, надо же!» «Да, он такой», — нетерпеливо поддакнула Вилда, мысленным взором окидывая пачку платежных ведомостей на рабочем столе. «Он вчера поймал вора, который обокрал больше десятка почтенных горожан. Негодяй вытаскивал кошельки!» — воскликнула Вастроносая. «В том числе и мой!» — поддакнула Пухленькая. «Представляете, никто не заметил!» — продолжала Мини. «Ибо одет этот нехороший господин, был весьма представительно!» «Имел вид упитанный, живот такой солидный, купеческий!» И она показала живот человека, любящего с толком поесть. «И сорил деньгами в лавках, потом оказалась фальшивыми!» Возмутилась она. «Он со мной разговаривал, вор! Этот ручку жал!» Возбужденный, боясь, что перебьют, затараторила пухленькая. «И тут я гляжу, сзади ваш супруг коляску на слугу оставил, и как побежит, как напрыгнет, а я уж думала, оборотень взбесился а он того раздевать стал. но ну, точно, думаю, бешенством заразился. Небось, уместника Никсона сомнительные кости покупал. А нет, сорвал с него накладной тряпичный живот, а в нём прорезь и чужие кошельки внутри, уложены рядком. И как только разглядел, ему бы в полиции работать. «Ах, мой герой!» — воскликнула Вилда, чтобы перебить слово «полиция». Я всегда знала, что мой супруг смелый, сообразительный и обладает острым зрением. Не поверите?» Он ночью комаров ловит и не даёт им на меня садиться!» «Как вам повезло, алла С должной долей зависти проговорили тётушки, переглядываясь и складывая губы куриной гуской. «Мне повезло!» В очередной раз покладисто согласилась Вилда и, наконец-то, глотнула чая. Да, мы тоже приступили к чаепитию, болтая о всяких разных мелочах. О том, кто беременна, кого бьёт жена Арчанка, а кто из почтенных Матрон тайком встречается с русалом. Типичные слухи для маленького городка. Через полчаса, когда чайник опустел, они спохватились и стали собираться. Корзинки были вручены Вилде для передачи герою. Заглянув в них после ухода тётушек, она обнаружила баночки с вареньем и разносолами, сушёные фрукты, горшочки с маслом и мёдом, вино и пирожки всех мастей. Герой и дамский любимец. Хмыкнула она с теплотой, тут же осеклась, оттащила корзины на кухню. Взяла пирожок с мясом и пошла наверх работать.